Девятая глава. «Пережив жуткий и необъяснимый страх, а ведь я действительно не мог объяснить то, что со мной произошло, решил никуда не ходить этой ночью. Возможно, сделаю свою вылазку завтрашней ночью, а возможно, вообще не стану. Местная чертовщина мне совсем не нравилась». Завалившись на диван, жалел только о двух вещах. Об отсутствии связи, чтобы выйти в интернет и разгрузить мозг тупыми и смешными роликами на всем известной платформе. И наличии телевизора, который тоже мог отвлечь меня от неприятных мыслей. Котяра залез мне на грудь и удобно устроился, мурлычи и вибрируя. Мне же осталось лишь слушать вечерних сверчков через открытое окно и получать релакс от кота, а потом незаметно уснуть. И опять едва уснул, как яркое свечение ослепило через закрытые веки, а в голову ворвался тот самый нежный и неземной голос. «Вадим, просыпайся немедленно, ты сейчас ему нужен!» Я дернул головой в попытке прогнать все, что мне мешало спать, веря в снившийся ночной кошмар, но свечение стало в два раза ярче, а голос уже кричал, и звенел колоколами. «Вставай, вставай, прошу!» Я взбрыкнул и упал с дивана, больно ударяясь локтем, тут же ощущая онемение в левой руке. И ведь это был не сон. Девушка-видение стояла прямо передо мной, заламывая свои красивые руки, а из ее глаз текли слёзы. Естественно, сон как рукой сняло, но я так и не понимал, что она от меня хочет, только тихо выдавил. «Настасья, кому?» «Мадьяру!» «Кому, кому?» Она немного притушила свое сияние, видя, что я сильно жмурюсь, и поплыла на выход, маня рукой за собой. «И как вы думаете, что я сделал?» «Правильно, со всех ног кинулся за Настасией, стараясь догнать и сразу понять, куда она меня вела». Я бежал и спотыкался, но сократить расстояние так и не мог. Мое видение вело в тот самый дом, туда, куда я надумывал прийти позже. В голове кружился рой мыслей, и ни на одной я не мог остановиться, сосредоточиться и даже зацепиться. Я просто бежал, подталкиваемый невидимой силой в спину, зная, что так надо. «Да что происходит?» Я ворвался в предбанник, и свет видения резко погас, а сама Настасья испарилась. Мне пришлось снова привыкать к темноте, но больше всего меня сейчас озадачил громкий шепот в той самой комнате, которую я исследовал ранее, и дикий рев моего рыжего. А уж этот противный голос кота я уже хорошо знал, и ошибаться никак не мог. Замерев, превратился в абсолютный слух, пытаясь понять, сколько людей там находилось, что они делали и что делать мне. Чуть больше минуты я стоял не шелохнувшись, сжимая до боли в костяшках кулаки и ощущая во всем теле трепет от предстоящей встречи с кем бы то они ни были. Адреналин побежал по венам, мышцы налились и окаменели, а голова стала легкой до чертиков. Не давая себе ни секунды на раздумья, рывком открыл двери низким до безобразия жестким и злым голосом спросил. «Вы кто такие, вашу мать?» Двое мужчин замерли на месте, неожидая моего появления посреди ночи. Мне хватило десяти секунд, чтобы в слабом освещении оценить их. Тот, что пытался отпихивать ногой рыжего, был высок и худощав. Второй же стоял с ним рядом, был ниже ростом и коренаст. Лиц я не мог видеть. Оба мужика стояли против слабого лунного света. Меня же они могли спокойно рассмотреть. Да, плевать. Пусть смотрят и знают, кто сейчас кулаками их выпроводит из дома Настасье. «А ты кто сам будешь?» – сказал коренастый. Отпустили кота и быстро, перебирая ножками, вышли из дома. Моя угроза на них не подействовала. В принципе, я и не рассчитывал. Всегда любил хорошие драки. Даже не пугало количество противников. С этими я точно справлюсь. Должен. Нацепив на лицо полуулыбку, Аскал сделал к ним шаг. «Твой кот?» – спросил Высокий. «Мой!» «Бешеный он у тебя какой-то!» – добавил тот, что пониже, и повел головой, разминаясь, давая мне сигнал, что не против показать свои силы. Я усмехнулся, кивнул. «Нормальный! Я повторять не буду! Ползти отсюда будете на зубах, мечтая о скорой помощи!» Ля, а он бессмертный. Сейчас посмотрим, сколько у тебя жизней. Коренастый кинулся на меня первый, метясь правой рукой в голову. Ха, ожидаемо. Резкий уход влево, наклон и мощный удар в солнышко. Первый лежит на полу и судорожно глотает воздух с спазмирующими легкими. Ах ты, мудак! Тут же кинулся второй, но споткнулся на коте и четко нарвался на мой кулак своей челюстью. И меня уже было не остановить. Словно я был не я. Мои руки двигались молниями, нанося удары без остановки по всем поверхностям противника. И я получал кайф, почти такой же, как при ярком оргазме. Но при этом я не забывал про второго, который уже приходил в себя и лихо поднимался с пола. Откинув высокого к стене, по которой он мешком сполз, я не дал полностью встать коренастому, ударил его по голенищу, и тот упал на колени. Схватив его за ворот, потащил к дверям, чтобы выкинуть из дома. «Отпусти, сволочь, я тебе покажу!» «Ага, как только Иваныч помолодеет!» Пинком в спину я выкинул во двор первого и тут же вернулся обратно, уверенно подходя к все так же лежащему на полу высокому. Тот потирал разбитое лицо и водил головой в стороны. «Вставай!» «Ты, блядь, кто такой? Терминатор хренов?» «Я хуже. Встать!» Тот медленно поднялся на дрожащих ногах и с вызовом посмотрел на меня. Что-то неуловимо знакомое промелькнуло, когда я смог немного рассмотреть его лицо. — Даю тебе выбор, либо сам выйдешь, либо сделаю с тобой то же, что и с твоим дружком, но сначала мне надо знать, что вы тут делали. — Иди, Ванус, сам выйду, но учти, мы тебя найдем, и тогда тебе пиз... Я не дал ему договорить, ударил под дых и поволок на выход. Угрозы на меня сейчас плохо действовали, вернее, наоборот, разжигали огонь ярости сильнее. «Ты сам себя калечишь такими грубыми фразочками, дебилы, честное слово!» Усмехнулся я, выкидывая того на улицу, где след первого уже простыл. «Мы найдем тебя, сука!» «Да-да, слышал уже, удачи! А теперь беги, не оглядываясь!» Высокий темноволосый мужик на вид лет тридцати, с горбатым носом, явно поломанным, и узкими губами еле встал и поплелся со двора Настасьи. Я упер руки в бока, чувствуя, как ныли костяшки, и смотрел ему вслед, а через пять секунд почувствовал, как мой рыжий терся об мои ноги. Присев, стал гладить кота, приговаривая. «Мадьяр, значит, приятно познакомиться, но я все равно буду звать тебя рыжий». Кот замурчал еще сильнее, отвечая на мою ласку. Адреналин стал сбавлять свои темпы, кровь замедлила свой гон по венам, и я стал чувствовать боль в руках и приятное растяжение мышц предплечья и спины. Давно забытые ощущения, как при спаррингах. «Пошли домой, руки хочу промыть». Я поднял правую, самую рабочую и боевую, и с досадой ухмыльнулся, отмечая содранную кожу с нескольких костяшек и уже запекающуюся кровь. Хотя первый выбежал со двора, а я задержался, плотно прикрывая дверь в предбанник странного дома, кожей чувствуя чужое присутствие. «Спасибо!» Словно легкий летний ветерок коснулся моего уха, и я улыбнулся, прекрасно зная, кто меня благодарит. Обработав руки, налил рыжему молока, кинул сосиску и снова завалился на диван. Сна не было ни в одном глазу, зато дикое желание разобрать все до мельчайших подробностей и проанализировать произошедшее билось в груди. Закрыв глаза, стал мысленно составлять портреты тех двоих, стараясь вспомнить каждую деталь, каждую мелочь, не понимая, но зная, что мне это еще пригодится. Мысль о том, чтобы найти участкового и все ему рассказать, откинул сразу». «Как я ему объясню тот факт, что меня разбудил свет и видение, которое молило спасти кота?» «Нет, можно, конечно, прикинуться дурачком и выдумать легенду, что, мол, не спалось, услышал шум и побежал, и в итоге спас кота, но тогда могут возникнуть новые вопросы, и снова придется врать». «Чуйка меня редко подводила, и сейчас она меня уверяла, что я с этими мужиками еще встречусь, а значит, надо подготовиться». Начну с того, что наведу справки, а конкретно узнаю про деревенскую полицию, ее мобильность и возможности. Потом надо бы выловить свою любовницу и с ней переговорить. И дед, Иванычу бы тоже надо задать пару вопросиков. Мадьяр или Рыжий наелся от души и уже по привычке залез мне на грудь, мурлыча и массируя своими мягкими лапами мой торс. Как же мне найти этих двоих и узнать, зачем они залезли в дом? От моего вопроса кот замер на несколько секунд, а потом снова занялся своим урчанием. Я хмыкнул, снова отвешивая себе мысленную оплеуху за разговоры с животным. Составив фотопортрет каждого из моих ночных противников, я вырубился под противный крик петуха, совершенно его не замечая. «Здравствуй, новый день в обед». Я снова проснулся ближе к завершению обеденного времени и с болью на лице потянулся. «Как же давно я ни с кем не дрался!» Болели почти все мышцы, а мышцы на правой руке я сильно растянул. Подняв руки к лицу, осмотрел раны и тихо выматерился. Ранки затягивались, но одну я плохо обработал. Она покраснела по краям и воспалилась. «Зашибись. Надо идти в аптеку». Только при ярком дневном свете заметил на своем кошаке следы ночного побоища. Бедный рыжий с ободранным хвостом лежал возле своей миски и смотрел на меня. Присев рядом с ним, как мог, пожалел его и вышел на улицу, потягиваясь и принимая дары солнца. Снова мышцы потянуло, но это уже было приятно. Мои сборы заняли немного времени, и уже вскоре я, бодро натянув на глаза кепку, шагал по деревенской улочке в сторону местного сельпо.